Глава шестая. Значит, дядя, вы считаете, что черту оседлости надо отменять? Задумчиво спросил меня Николай. Я вздохнул. Не только, Николай, не только. Надо вообще менять отношение к различным религиям. Мы кичимся тем, что русский самый большой европейский народ. Но если соотнести размеры государств и численность народов их населяющих, то мы, Мелкий народец. Да и в общем числе народов мы не так велики, как кажется. Тех же китайцев больше нас в три раза. А ведь мы с ними граничим. Да начни Россия испытывать трудности в защите собственных границ, они нас просто затопят. Тем более, что Дальний Восток в отношении численности русского населения – каменистая пустыня. А между тем… Множество русских живут за пределами наших границ. Русских, вся вина которых состоит в том, что они исповедуют веру Христову по древним, дониконианским традициям. Если дать им официальную возможность свободно отправлять ритуалы по своим традициям, многие вернутся. К тому же мы за последний век приросли еще и многими землями, населенными мусульманами. Да, мусульмане живут в нашем государстве веками, но ранее они были незначительной частью населения, а теперь все изменилось. С ними-то как быть? Ведь неудачная религиозная политика регулярно делает их возможными пособниками турок. Кроме того, я считаю, что одними народами, населяющими Российскую империю, нам столько земель все равно не заселить. Надо бы привлекать переселенцев и из других государств, лучше европейских. Множество людей из Европы устремляются за океан в североамериканские Соединенные Штаты. Так почему бы часть из них не привлечь к нам, в Сибирь и на Дальний Восток? В противостоянии азиатским народам они будут нам, русским, верными союзниками и преданными подданными нашей короны. А это тоже требует большей свободы религиозной политики. Но начинать надо бы с отмены черты оседлости, снова уточнил Николай. Хм, похоже, мне удалось его убедить. Ай да я. После триумфального возвращения из Трансфааля я снова попал, как белка, в колесо. Тем более, что отсутствовал я в России почти год. Из Лоренсу Маркиша мой отряд, уменьшившийся до двух кораблей, Витязь оттуда отправился в Тихий океан, обогнул южную оконечность Африки и двинулся в дальний поход, закончившийся в Нью-Йорке. Там с борта герцога Эдинбургского было сгружено почти 5 тонн золота и отправлено в хранилище банка Кун, Лееб и Ко, служившего нашим основным финансовым оператором в североамериканских Соединенных Штатах. Еще 3 с лишним тонны, то есть 200 пудов, заняли свое место в лондонском банке Берингс. Затем пошли Бельгия, Голландия, Германия, Швеция, так что до России добралось всего 4,5 тонн тонны золота. Но и это было значительной цифрой, ибо на территории Российской империи за весь прошлый год было добыто всего около 40 тонн золота. Тем более, что и издержки на добычу золота в Трансваале по итогам первого года эксплуатации составили менее 26%, в то время как добыча золота в России обходилась куда дороже. То есть эту долю составили не все потраченные на обеспечение добычи средства. Потратил-то я куда больше, а расчетная величина. Ведь многие вложения, сделанные за прошедшие три года, потом будут работать и окупаться очень долго. Так что добыча золота в Трансваале обходилась куда как дешевле, чем в России. По прибытии в Санкт-Петербург я первым делом объявил, что решил передать тонну золота в казначейство для зачисления в бюджет флота. А то уже пошли разговоры насчет того, что я гоняю крейсера в своих интересах, но за государственный счет. Ну а вообще у меня возникла мысль, ежели с золотом все будет и далее так, как движется сейчас, то есть гораздо лучше, чем планировалось, году в 1893-м заложить так называемую «золотую серию крейсеров». Единиц ЭДОК из 5-6. Бронепалубные крейсера водоизмещением 1006 в тонн, дальностью действия миль эдак тысяч под 7-8 и максимальной скоростью хода узла в 24-25. Очень бы они пригодились мне во время русско-японской. Интересно, можно будет выжать такие характеристики из появившихся к тому моменту технологий? А то опытовая станция под руководством Макарова себя очень неплохо проявила. Уже есть новые предложения по разнесенной системе бронирования элементы которые включаются в общую силовую схему корпуса и по новым принципам размещения вооружения. И даже раздаются робкие голоса, призывающие к отказу от таранов, потому как подобная форма носа на кораблях, судя по экспериментам с моделями, съедает почти два узла скорости. 20 июня 1866 года более слабый австрийский флот под командованием контр-адмирала Гоффа нанес решительное поражение более сильному итальянскому, широко используя такой тактический прием, как таран. Например, именно тараном был потоплен флагманский корабль итальянцев, броненосец «Реа Италия. После этого боя идея применения тарана как средство достижения победы надолго поселилась в головах всех флотоводцев мира. И более 40 лет все корабли, от броненосцев до легких крейсеров и миноносцев, непременно оснащались выступающим снизу тараном. Да и калибр торпед, именуемых здесь минами Уайтхеда, просят увеличить. Потому как иначе выставленных мной требований по дальности хода и мощности заряда достичь никак не получается. Сам же Макаров увлечен повышением эффективности артиллеристской стрельбы. Я его свел с профессором Поссе. Немножко капнул на мозги, употребив слова «эллипс рассеивания» и «действительный эффективный репер». И дело пошло. Сейчас Макаров уже в хвост и в гриву гонял отделение систем наведения требуя немедленно выдать ему креномер, способный работать с последним образцом системы Давыдова-Однера, а от Трындина ждал немедленной поставки дальномеров с базой не менее пяти машин. Да и в жизнь некоторые предложения уже начали внедряться. Так, морской технический комитет объявил, что более не будет рассматривать проекты боевых кораблей, имеющих парусную оснастку. Ну да беда начала. Ну так вот, за год моего отсутствия у меня накопилось множество дел, требующих моего немедленного вмешательства. И первым из них было заселение нового дворца, отделка которого уже подходила к концу. В прошлом году я выделил последние 200 тысяч из числа резервных сумм, оставшихся у меня перед отъездом в Трансвааль, для ускорения строительства, и они изрядно подстегнули процесс. Так что дворец был, если и не полностью готов, то вполне пригоден для жизни. Более того, в нем уже были жильцы. Три десятка сирот из семей моряков месяц назад заселили одно из крыльев. Переезд благодаря Диме был организован довольно быстро. А следующие две недели я пахал, как папа Карла. Первым делом я разместил заказ на изготовление 20 пушек Бароновского и 6 тысяч снарядов к ним для Трансваля. 2,5 дюймовые, 63,5 миллиметровые пушки Барановского, первый образец скорострельных патронных, то есть использующих патрон унитарный заряд, в котором снаряд и метательный заряд объединены в одно целое, полевых пушек русской армии. Вследствие царивших в ГАУ устаревших воззрений, неприемлющих унитарные снаряды, была практически отвергнута армией. А вот во флоте в качестве десантных пушек, коими оснащались практически все корабли того времени, применялось весьма широко. Пушки обещали изготовить к зиме, как раз когда будут закончены новые корабли для русско-трансваальского торгово-промышленного общества. Вот и отправлю. Затем съездил в Пернов, где провел большие учения, по итогам которых раздал около 3000 рублей нижним чинам – и попенял офицерам по поводу их собственной слабой подготовки. Потом настала пора отчетов со всех предприятий, в которых я имел долю, а их насчитывалось уже под две сотни. Далее ко мне напросился Драгомиров, и мы проговорили несколько часов, сначала о делах сакмагонских дозоров, а потом обо всем на свете. Черт, как же человека ославили! У нас на военной истории рассказывали, что он был ярым противником вооружения русской армии пулеметами. Но почему? Да просто русская армия никогда, вы слышите, никогда за время своего существования не снабжалась боезапасом в достаточной мере. И так нормативы были более чем скудные, так они еще и никогда не выполнялись. Ни в одной битве последней русско-турецкой войны наши войска не имели полной нормы боезапаса. «Ну откуда уж тут пулеметы вводить? Это ж совсем солдата без патронов оставить!» Вот в этом и были истоки основных возражений Драгомирова против пулеметов. А уж в какую форму они облекались, дело десятое. Ну а потом до кучи из Лондона прибыл Максим, сияя как медный грош. Его черная полоса кончилась. Прошлогодний успех с показом своего пулемета в России, выразившийся в том, что я, то есть сам великий князь и генерал-адмирал российского флота, купил у него патент на производство автоматической картечницы, каковому факту изобретатель тут же дал широкую рекламу, изменил отношение к Максиму со стороны англичан, и те выдали ему заказ на 100 единиц. Теперь он, воспользовавшись деньгами, полученными за патент, авансом от англичан и кредитами, строил собственную фабрику для производства пулемета и спешно доводил до ума образец под патрон с бездымным порохом. Англичане пока тоже не имели такового, но спешно готовились принять его на вооружение. Поэтому Максим, исполняя мое требование, сразу же убивал двух зайцев, готовя образцы и для меня, и для англичан». Так что ко мне он был настроен благожелательно, громогласно заявлял, что я принес ему удачу. Меня же, пока я слушал его рассказ, всю дорогу мучила мысль, а не сделал ли я этой покупкой патента на пулемет хуже? Нет, теперь пулеметы будут обходиться русской армией куда дешевле, чем в той реальности, о которой здесь знал только я. Но может без этой покупки... Максим еще годика три, а то и пять мыкался бы по странам и континентам, и в итоге пулеметы оказались бы на вооружении армии несколько позже, чем сейчас. Но затем я решил, какого черта, что сделано, то сделано. Теперь надо выжить из ситуации максимум возможного. Новые образцы пулеметов испытывали неделю, и за это время отстреляли почти 40 тысяч патронов. Все патроны я Максиму оплатил, но работу пока не принял. Хотя он и настаивал, что основная проблема не в пулеметах, а в патронах, технология производства которых пока еще не отработана. Сошлись на том, что он свяжется с главным артиллерийским управлением, под эгидой которого уже давно велась разработка новой винтовки под патрон с бездымным порохом, и наряду с повышением надежности адаптирует свой пулемет уже под конкретный русский патрон. Кроме того, мы договорились, что на срок исполнения моего заказа он примет к себе на работу двоих русских инженеров, которые ему помогут, а впоследствии будут разворачивать производство пулемета уже в России. Завод по производству пулеметов я также планировал построить в Магнитной года через 3-4, когда не только производство металла, Но и металлообработка достигнут необходимого уровня, и все детали для пулемета можно будет заказывать и изготавливать на месте. А до того времени организовать производственный участок на Сестрорецком оружейном заводе. Обкатаем там технологию, подготовим персонал, да и какое-то количество пулеметов они там собрать тоже успеют. А потом пришло сообщение о катастрофе с поездом брата. С Александром мы встретились в Москве. Он как раз добрался до Первопрестольной из-под Харькова, где произошла катастрофа. А я примчался сюда на своем новом поезде, который для меня построили бельгийцы. Я заказал его для поездок в Магнитную и обратно. Брат выглядел нормально, а мои нервы были вздернуты. Страшное крушение, в котором едва не погибла семья государя. Что это? Оно было и в прошлой истории, или это какой-то косвенный результат моих собственных действий? Я же ничего не помню о временах царствования Александра Третьего, совсем ничего. В Москве брат задержался недолго, а уже перед самым отъездом вызвал меня к себе и повелел взять в свой поезд племянника. Николай к тебе тянется, пусть у тебя едет, а то... Он замолчал, а я понял, что он имеет в виду. Если не дай бог случится еще одна такая катастрофа, на этот раз может не повести. И тогда страна лишится одновременно и государя, и наследника.